В отличие от 1918 года, государство теперь контролировало большинство промышленных предприятий и крупного частного капитала больше не существовало. Более того, в 1918 году Ленин не пользовался понятиями свободной торговли и поэтому в своей первоначальной версии государственного капитализма умалчивал о вопросе рыночных отношений. Когда он написал статью о продовольственном налоге, торговля была еще ограничена. Но в 1922 году, когда она стала национальным явлением, он был вынужден квалифицировать обычную торговлю как капитализм и включить ее в общую систему государственного капитализма. Кроме того, что его теоретическая концепция была противоречивой и почти непонятна, Ленин нарисовал мрачную картину России – после четырех лет революции. Согласно Ленину, как позже заметил Бухарин, казалось, что был только крошечный островок социализма, а все остальное – государственный капитализм. Таковым оставался общий взгляд Ленина на НЭП в России в следующие полтора года. Бухарин, как и другие, сразу же выдвинул свое прежнее возражение, что государственный капитализм теоретически невозможен при диктатуре пролетариата, снова говоря Ленину как публично, так и в частном общении. Вы неправильно употребляете слово «капитализм». Но так как они сходились во мнениях относительно проводимой политики, а в этом вопросе не могли переубедить друг друга, то оба отбросили этот терминологический спор как абстрактный и несущественный. К тому же Ленин, страстный прагматик, в 1921 и 1922 годах был гораздо менее обеспокоен теоретическими дефинициями, нежели необходимостью разъяснить партии важность и цели НЭПа привлечь частную инициативу крестьян для того, чтобы привести в движение крупную и мелкую промышленность, добиться с помощью торговли прочной экономической и политической смычки между пролетариатом и крестьянством, между промышленностью и сельским хозяйством, сделать государственные экономические органы эффективными и способными выдержать борьбу с их частнособственническими конкурентами. Тем большевикам, которые были озабочены вопросом, куда все это приведет, Ленин давал неопределенное обещание построить сначала прочные мостки через государственный капитализм к социализму, иначе вы не подойдете к коммунизму. Он не объяснял, как это произойдет, и сомнительно, чтобы он понимал это до конца 1922 года, когда его представления стали меняться. Три обстоятельства в июне 1921 года заставили Ленина переосмыслить свою концепцию НЭПа и государственного капитализма. Во-первых, причиненные войной опустошение и голод постепенно преодолевались, и в экономике, включая и государственный сектор, был заметен неуклонный прогресс, хотя тяжелая промышленность серьезно отставала. Положение правительства упрочилось. Во-вторых, Ленин возлагал надежды на привлечение нового капитала путем иностранных займов и концессий. Это была его формула восстановления и индустриализации. Этот план провалился почти полностью». В сентябре 1922 года Ленин признал, что нельзя рассчитывать на достаточный приток иностранного капитала и пришел к выводу, что стране нужно развивать свои собственные ресурсы путем экономии и увеличения налогообложения. Эти обстоятельства не только направили внимание Ленина на внутреннее состояние дел, но и исключили основной элемент государственного капитализма из ленинского первоначального анализа. И в-третьих, как только возобновились нормальные рыночные отношения, кооперативные объединения, очень многочисленные и имевшие большое значение в предоктябрьский период, а во время военного коммунизма превращенные в государственные распределительные органы, стали постепенно восстанавливать свой автономный статус и забирать в свои руки все большую часть розничной и оптовой торговли. Большевики привыкли пренебрегать этими производственными и потребительскими объединениями как полукапиталистическими, крестьянскими, реформистскими институтами, ранее руководимыми социалистами-революционерами и меньшевиками. В статье о продовольственном налоге Ленин квалифицировал эти объединения как разновидность государственного капитализма. Таким образом, к 1922 году Кооперативы как будто оказались основными элементами государственного капитализма в России, совершенно не похожими на крупный промышленный капитал, который первоначально имел в виду Ленин. Поскольку свободная торговля неизменно официально поощрялась, постольку должны были, конечно, все шире развиваться и торговые кооперативы. Ленин, вероятно, начал менять свою точку зрения в конце декабря 1922 года. 20 ноября он произнес речь, которая оказалась его последним публичным выступлением. После оценки положения вещей в стране он заключает в поразительно оптимистическом тоне «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего». Он заверяет, что «не завтра», а в несколько лет из России Неповской будет Россия социалистическая. Не далее чем через месяц он начал готовить свои последние пять статей, которые, по мнению многих, перевели это обещание в программу. Взятые в целом все статьи исходят из одной социально-политической предпосылки. В нашей Советской Республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов – рабочих и крестьян. Раскол между двумя этими классами, как заключает Ленин, был бы губителен для Советской Республики. Такое неортодоксальное сочетание классов было обусловлено тем, что Первая социалистическая революция произошла в отсталой крестьянской стране. Но, утверждал Ленин, отклонение от ожидавшегося исторического образца, германская модель, не помешает, как думают меньшевики, построению социализма в России. Сначала мы должны создать предпосылки цивилизации, а затем начнем движение к социализму. Написав это, он спрашивает риторически: разве подобные видоизменения обычного исторического порядка недопустимы или невозможны? Приведя статистические данные о численности неграмотного населения, превышавшей 65%. Ленин призывает партию начать с помощью культурной революции ликвидировать эту полуазиатскую бескультурность и подвергнуть сельское население воспитательному воздействию городов, однако не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм. Это, пишет он, также было бы гибельно для коммунизма. К крестьянству нужно подходить осторожно и терпеливо, учитывая уровень его интересов. А это соображение привело Ленина к вопросу о кооперации. Статья о кооперации содержит самокритичное заявление. «Мы забыли думать о кооперации. Исправив теперь эту ошибку и решив, что эти объединения – представляют собой идеальное сочетание частного капитала и государственного регулирования, Ленин делает вывод, что кооперативы – кирпичики советского социализма, институты, которые дадут возможность всякому мелкому крестьянину участвовать в построении социализма. В самом деле –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 это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения. Он считает, что в лучшем случае одно-два десятилетия потребуется для того, чтобы все население смогло участвовать в кооперативах и чтобы в культурном отношении крестьянин преобразовался в толкового, грамотного торгаша. Но в советских условиях –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 Он черпал из старой, домарксистской, утопической социалистической традиции. Свой отход от прежних взглядов он обосновывает тем, что революция вызвала изменения в природе кооперативов. В кооперативном социализме Роберта Оуэна и других старых кооператоров было много фантастического, даже романтического, так как игнорировалась предварительная задача политической революции. В советской России фантастика становится самой неподкрашенной действительностью. Это, кстати, было прямо противоположно позиции Ленина, отраженной в статье о продовольственном налоге, где он писал «Свобода и права кооперации при данных условиях России означают свободу и права капитализму. Закрывать глаза на эту очевидную истину было бы глупостью или преступлением». Теперь же Ленин доказывает, что, за небольшим исключением концессий, простой рост кооперации для нас тождествен росту социализма. Он превратил островок социализма в море, а от государственного капитализма мало что осталось, если осталось вообще. Если даже не считать эти последние статьи завещанием, можно установить, что в них отражены глубокие изменения во взглядах Ленина. Конечно, наряду с позитивными ленинскими высказываниями дает себя знать и растущее разочарование государственной и партийной бюрократией. Две его последние статьи явились главным образом тревожным предупреждением против постылой чиновничьей реальности. Но преобладала его оптимистическая оценка НЭПа как продвижение к социализму. Он снова выражает уверенность, что путем тщательной экономии внутренние источники накопления в России могут стать фундаментом индустриализации. Вместе с тем важно и то, что, определяя, хотя и в общих чертах, тип русского кооперативного социализма и ставя этот вопрос независимо от международной революции, Ленин тем самым подразумевает, что социализм в изолированной советской России возможен. Его последние директивы партии не кажутся ни интернационалистическими, ни революционными, Героическая традиция в них почти полностью отрицается открытым признанием нового реформизма. Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и так далее Теперь же «Центр тяжести» меняется до того, что переносится на мирную организационную культурную работу. Бухарин также переосмыслил свой большевизм в течение первых лет НЭПа. Он особенно мало печатается в 1921 и 1922 годах, что само по себе является признаком его молчаливого размышления – Он в основном как бы оценивал и взвешивал различные перспективы. Он открыто рассуждал по поводу огромных трудностей, вставших перед взявшей власть революционной партией, и с грустью сравнивал их с простыми четкими решениями раннего периода. Предисловие Сидни Хайтмана к работам Бухарина. Плоды размышлений Бухарина вскоре обнаружились, и к концу 1923 года он сформулировал свои мысли по большинству проблем внутренней политики на период до конца десятилетия. А годом позже, как бы формулируя коллективное признание партии своей вины, он объясняет, как пробудилась новая мудрость. Воскрешая в памяти Марксово положение о том, что пролетарская революция может найти правильную политику через постоянную самокритику, он писал. В огне этой самокритики сгорают и исчезают без следа иллюзии детского периода, реальные отношения выступают во всей их трезвой ноготе, и пролетарская политика приобретает иногда внешне менее патетический, но зато более уверенный, прочный, плотно прилипающий к действительности и потому гораздо вернее изменяющий эту действительность характер». С этой точки зрения переход к новой экономической политике являлся крахом наших иллюзий. Его собственные иллюзии относительно военного коммунизма начали рушиться в двадцатом году, и к февралю первого Бухарин признал необходимость коренных перемен. Замена продразверстки, несомненно, была встречена Бухариным с полным одобрением, но с одним-единственным возражением во время предварительной дискуссии о новом курсе в Политбюро – возражением, вызванным тем, что Ленин настаивал на термине «государственный капитализм». В этом отношении Бухарину было, возможно, легче, чем Ленину, включить в свое понимание вопроса последующее развитие свободной торговли. Сущностью капитализма, доказывал он, является капиталистическая собственность, а не рыночные отношения. По-видимому, он относился с меньшим энтузиазмом к иностранным концессиям. Не нравилась ли ему сама идея или он считал ее невыполнимой, остается неясным. И потому раньше подчеркнул значение внутренней и внешней торговли. Но то, что он полностью одобрял новую политическую линию, было очевидно. Среди циркулировавших в партии официальных материалов, популяризировавших эту политику, фигурировала и его статья «Новый курс экономической политики». Протоколы 10-й Всероссийской конференции РКПБ «Москва, 1933 год. Страница». Сотая -е. статья появилась 6 августа 1921 года и была перепечатана в 1925 году. Хотя Бухарин и не напоминал об этом, возникшая экономическая система походила на то, что он защищал в начале 1918 года. В самом начале, однако, принятие им новой экономической политики не означало убежденности, в длительной целесообразности правильности НЭПа. Подобно другим лидерам, он настойчиво оправдывал НЭП в течение нескольких месяцев, подчеркивая стратегическую целесообразность перемены и доказывая, что хотя НЭП влечет за собой рискованные уступки, он отводит худшую угрозу. Кронштадт и крестьянские восстания были признаком крестьянской вандеи, Экономические уступки позволяли избегнуть уступок политических и тем самым восстановить благоприятное социальное равновесие и оживить экономику. Третий Всемирный конгресс коммунистического интернационала. Материалы датированы примерно 1921 годом. Но, высказываясь уклончиво относительно обоснованности и постоянства НЭПа, Бухарин категорически исключает возможность возврата к продразверстке и военному коммунизму. Косвенно комментируя свое собственное оправдание насилия в экономике переходного периода, он теперь утверждает, что внеэкономическое принуждение было ограничено разрушительной эрой революции. Как только старый строй был разбит, оно утратило девять десятых своего смысла. Конструктивная эра будет мирной. Энтузиазм Бухарина по отношению к НЭПу проявлялся по мере того, как усиливалась его критика военного коммунизма. В августе 1921 года он признал, что хотя прежняя политика и была необходимой с военной точки зрения, она несовместима с экономическим развитием. В декабре Он связывает экономическую нерациональность военного коммунизма с бюрократической сверхцентрализацией. Всеобъемлющий аппарат был учрежден для контроля над всей экономикой крестьянской страны, но он оказался экономически менее рациональным, чем анархическая товарная структура. Теперь Бухарин утверждает, что существуют строгие пределы того, что пролетариат может... И должен пытаться организовать. Беря на себя слишком много, он вынужден создавать колоссальный административный аппарат. Для выполнения экономических функций мелких производителей, мелких крестьян и так далее, ему потребуется слишком много служащих и администраторов. Попытка заменить всех этих деятелей государственными чиновниками – называйте их как хотите, фактически это государственные чиновники, породит такой колоссальный аппарат, что расходы по его содержанию окажутся несравненно значительнее непроизводительных издержек, являющихся следствием анархического состояния мелкого производства. В результате вся эта форма управления, весь экономический аппарат пролетарского государства не облегчит, но лишь затруднит развитие производительных сил. В действительности он выльется в прямую противоположность тому, что должен был бы быть, а потому железная необходимость заставляет сломать его. Если это не сделает сам пролетариат, то другие силы свергнут его». Позиция Бухарина в 20-х годах вытекала из его убеждения, что в некоторых сферах экономики рыночные отношения более эффективны, чем вмешательство государства, и этим объясняются его возражения проповедникам плана Чингисхана. 20 декабря 1921 года Эти положения находились в прямом противоречии с экономикой переходного периода, где он прославляет организаторские способности пролетариата. Ограниченность эффективности государственного контроля можно было бы частично объяснить ссылкой на раздробленность крестьянской экономики России. Однако эта проблема имела более глубокие корни. Возникает вопрос о зрелости русского пролетариата. А следовательно, и более важный вопрос – действительно ли Россия созрела для социалистической революции? Большевиков беспокоило предположение, что они действовали преждевременно в 1917 году, что их социальная революция обречена. Именно основываясь на такой предпосылке, марксистские критики от Богданова до меньшевиков – оспаривали право большевиков говорить и действовать от имени марксистского социализма. В экономике переходного периода Бухарин отводил аргумент об относительной отсталости России утверждением, что поскольку старый экономический строй был разрушен в процессе революции, основной показатель зрелости это существование развитого пролетариата как социально организующего класса. Этот аргумент больше не был пригоден. Все соглашались, что пролетариат окрестьянивается. Значительная часть его присоединяется к крестьянству по своему мировоззрению, а иногда и роду занятий. Поэтому Бухарин целиком переосмыслил вопрос о зрелости. Результатом явилась большая статья «Буржуазная революция и революция пролетарская» написанная в конце 1921 года и опубликованная летом 1922 года, где он опять пересматривает эту кардинальную марксистскую доктрину. В своих представлениях о будущей социалистической революции марксисты использовали исторический пример возникновения капитализма из феодализма. Предполагалось, что, подобно тому, как капитализм сформировался в недрах феодального общества, социализм вызреет внутри старого капиталистического строя. Бухарин утверждал в своей статье, что эта аналогия в корне неверна. Сущность его аргументации весьма проста. В феодальном обществе зарождающаяся буржуазия – имела самостоятельную базу в новых городах, где она могла развиваться независимо, находясь в оппозиции к феодальному классу, создать свой собственный материальный, технический, и культурный базис и произвести свою собственную административную элиту. Буржуазия не была эксплуатируемым или угнетенным классом, и таким образом еще до своей политической революции стала во всех отношениях правящим и организующим классом. Положение пролетариата в капиталистическом обществе, продолжает Бухарин, совершенно иное. Лишенный независимой экономической базы пролетариат в массе своей оставался экономически культурно угнетаемым и эксплуатируемым классом, несмотря на то, что он потенциально выражал идею более высокой культуры. Буржуазия монополизировала не только средства производства, но и средства образования. Этот пункт, по мнению Бухарина, ранее игнорировали. На всем протяжении своей предреволюционной истории пролетариат неизбежно оставался отсталым классом внутри развитого общества. И поэтому, в отличие от буржуазии, он не способен подготовить себя к организации всего общества. Он успевает подготовить себя к разрушению Старого Мира, но как организатор общества он вызревает лишь в период своей диктатуры. Проблемы культуры в эпоху пролетарской революции, 15 декабря 1922 года. Таким образом, Классовая незрелость не является особенностью русского пролетариата, но характеризует пролетарские революции вообще.